Всю зиму 1921-22 года Ленин чувствовал себя нехорошо. Врачи качали головой, сосуды в очень плохом состоянии, сильный склероз. Советовали поменьше работать и в особенности поменьше волноваться. Он смотрел на них с усмешкой, но согласился уезжать иногда на отдых. Было выбрано имение Горки, принадлежавшее до революции вдове Савы Морозова. Оно понравилось Ленину. Хорошо устраивались буржуи. Впрочем, дом был не очень роскошный, двухэтажное здание с шестью колоннами в высоту обоих этажей, с балюстрадой, с несимметричными пристройками слева и справа. Был парк. Ленин велел устроить электрическое освещение. Выбрал себе комнату, вместе спальню и кабинет. В ней был хороший письменный стол, такой, о каком мечтал за границей, с пятью ящиками, пожалуй, такого у него не было и в Москве. В Кремле он поселился в самом скромном помещении. Другие сановники тоже устроились так скромно, это было лучше, часто принимали представители рабочих, крестьянских и общественных кругов. Те всегда назывались именно представителями. Так уж повелось с очень давних времен. Зато многие сановники облюбовали себе для отдыха великолепные княжеские подмосковные, туда представители не приглашались. Ленин же исторических подмосковных не хотел. Горки были от Москвы всего в 35 километрах, люди могли ездить к нему и туда, и он от них не скрывал. Да, утомлен, врачи велят отдыхать, как прежде буржуи, ничего не поделаешь. Ездили к нему и сановники, делали доклады. Он слушал внимательно, но с меньшим вниманием, чем прежде, без прежнего страстного интереса. Сам этому удивлялся с очень неприятным чувством. Впрочем, иногда еще приходил в бешенство. Раз, прочитав в газете какое-то заявление Чечерина, с яростью написал в Москву, даже бессовершенно секретно, зато очень срочно. «Отправьте Чечерина в санаторию». Впрочем, это приказание было символическим. Надо было, чтобы виноватый народный комиссар понял весь его гнев. Иногда он дружески советовал усталым подчиненным поехать куда-нибудь отдохнуть. Но ему и в голову не могло прийти отправить большевика, даже грешного, в ссылку в тюрьму или в застены клубянки. Такая мысль показалась бы ему дикой, ведь они были не просто какие-то люди, а большевики, его сподручные, помогавшие ему создать партию. Из посещений сановников ему доставляли удовольствие приезда Пятакова. Его докладами тоже не восхищался и ставил его лишь немногим выше, чем большинство своих сотрудников. Почти всех считал болванами и горестно удивлялся тому, что так мало у него настоящих людей. Но лично Пятакова, да еще Бухарина, любил, хотя и их часто очень ругал. Главное же, Пятаков был прекрасный пианист, и по его просьбе, Целый вечер играл ему Баха, Бетховена, Шопена. Он наслаждался. Новую музыку терпеть не мог. Велел прислать в горки собрание сочинений Пушкина, Некрасова, Толстого. Вероятно, это вызвало в Кремле общее изумление. Читал тоже с наслаждением и сожалел. «Наше дурачье так не пишет». С гораздо меньшей злобой он думал о старой России вообще. Вспоминал свое детство в Симбирске, их дом, Волгу, деревню. И как всем пожилым, особенно больным людям, ему казалось, что тогда он был гораздо счастливее, чем теперь. Случалось, приезжавшие к нему гости осматривали дом и парк, насмехались над дворянчиками-помещиками, угнетавшими до их революции народ. Он хмуро говорил, что сам вышел из дворянства, и не он один. Думал, что не так хорошо живется народу и при них. Этого не говорил, но гости смущенно умолкали. Иногда он ездил по соседним селам, разговаривал с крестьянами, расспрашивал их, как они живут. В этом было что-то от прежних либеральных помещиков, и, должно быть, он сам это чувствовал, хотя как и помещики верил, что мужики говорят ему правду. Они смотрели на него испуганно, Старались угадать, что нужно барину, жаловались на дела, стараясь уже не слишком поносить бурмистров, еще осерчает. После таких поездок он возвращался домой в угрюмом настроении. Стоявшая в кабинете спальни Трюмо отражало бледное, очень усталое лицо. Он старался не смотреть в зеркало, знал, как изменился и состарился. То, что голодала прежняя буржуазия, разумеется, могло быть ему только приятно. Нисколько не жалел он и интеллигенцию. Она незаметно с буржуазией сливалась, так что иногда и различить было нельзя. Но лишение крестьян были другим делом. И уже совсем тяжело ему было то, что в еще худшей нищете, чем при старом строе, жили рабочие, тот самый пролетариат о котором он говорил и писал всю свою жизнь. За исключением небольшого числа добравшихся до власти выходцев, рабочие действительно помирали с голоду. Прежде эти слова были все лишь очень хорошим фигуральным выражением в полемике. Разумеется, можно было уверять, что это временно, что скоро они будут жить превосходно. Но их положение все ухудшалось, и они сами больше в будущий земной рай не верили. Он еще продолжал что-то твердить об исторической миссии пролетариата. Но эти слова, вообще означавшие немногое, теперь превращались в насмешку над собой. Вдобавок, выходцы из рабочей крестьянской бедноты на работе оказались не лучше, а хуже, чем большевики, вышедшие из буржуазии. Кухарка, оказывалась, не умела править государством. Экономическую политику пришлось изменить. Он не мог не понимать, что это значило признать свою собственную ошибку. Право оказались враги. Их, тем не менее, нужно было по-прежнему всячески поносить. Разумеется, он, как всегда, посоветовался с Карлом Марксом. И тоже, как всегда, Маркс поносил его врагов и очень одобрял НЭП. Ленин мог думать, что таким же НЭПом все и кончится. Колоссального резервуара потенциальной энергии, открытого в XVIII веке Французской революции, хватило для очень больших дел, и он привел к религии Наполеоновского кодекса. Такой же религии десятого тома царских гражданских законов, торжеством идей частной собственности, вероятнее всего, хоть и не скоро, могла кончиться и Советская революция. 15 мая 1922 года ему представили на рассмотрение проект нового уголовного положения, последний законопроект, который он видел до болезни. Он рассмотрел и внес поправку. Надо расширить применение смертной казни за контрреволюционную деятельность. Через 10 дней с ним случился удар, правда относительно легкий. У него отнялась правая рука и расстроилась речь. Переполох в Кремле вышел большой. Люди и прежде, конечно, замечали, что Ильич как будто чувствует себя нехорошо, очень устал. Но слово «удар» всех потрясло. Что, если кончен? Что тогда, или вернее, кто тогда? Начиналась новая эра. Сановники допрашивали врачей, и сообща, и порознь. Врачи отвечали уклончиво, Говорили, что есть надежда на выздоровление. Происходили секретные и секретнейшие совещания. Возможные преемники усердно работали в свою пользу. Обсуждались главные кандидаты – Троцкий, Зиновьев, Сталин, Каменев, Рыков, Бухарин. Первых трех все ненавидели, даже многие их сторонники. Кое-кто втихомолку говорил, что для должности главы правительства Не очень удобны евреи и грузины. Быть может, на Каменеве все-таки сошлись бы. Еще легче на Рыкове. И все понимали, кто бы ни был посажен, падение после Ленина будет огромное, очень опасное. Вождя больше не было. Ленин был всемогущ, перед ним склонялись беспрекословно, почти безропотно, Ильич. Его и прежде некоторые считали гением. Назвал его гениальным и человек противоположного лагеря, царский министр Наумов, просидевший с ним несколько лет на одной гимназической партии в Симбирске. Действовал на людей и гипноз. Теперь большевистские сановники, кроме Сталина и Троцкого, его боготворили, хотя не было среди них ни одного, которого он в тот или другой момент не осыпал грубой бранью. Каменев и особенно Бухарин На заседаниях не сводили с него влюбленных глаз. Теперь предположения, всегда начинавшиеся со слов «если», если Ильич не поправится, склонялись к тому, что должен править коллектив. Выбрать несколько человек было много легче, чем выбрать одно лицо, но и это было очень трудно. Троцкого и в коллектив сажать никто не хотел. Да, прекрасный оратор, хороший, хотя и раздутый, искусный саморекламой организатор. Но большевик с 1917 года, прежний враг Ильича, честолюбец, фразер, шарлатан, невыносимый человек. Разумеется, он это знал, понимал, что ни в какие коллективы не пройдет, и его злоба все росла. Сталина особенно поддерживали именно те, кого он впоследствии погубил. Поддерживали преимущественно для того, чтобы не нажить очень опасного врага – партийный аппарат. Но втихомолку говорили, что Ленин, когда-то его открывший и долго к нему благоволивший, в последние годы очень его не взлюбил. Со слов Крупской, кое-кто грустно шепотом сообщал, что Ильич собирается публично порвать со Сталином личные отношения. Все в втайне на это надеялись, это означало бы конец сталинской карьеры. Комбинации коллектива менялись. Кандидаты с большей или меньшей откровенностью считали себя совершенно необходимыми и обычно называли еще двух человек, менее им ненавистных, чем другие. Не кандидаты говорили, что, собственно, коллектив существует с первых дней революции. Политбюро. Зачем же устраивать еще что-то новое? Другие высказывали мнение, что коллектив должен назначить сам Ильич. Но как с ним теперь об этом заговорить? Говорить было незачем. Ленин и сам об этом достаточно думал. Сознание почти его не покидало. Крупская, еле сдерживая рыдание, учила его говорить. Ре-во. Так-так, во, правильно. Лю- совершенно правильно. Люция. Ну да, революция. Молодец, Володя, браво. Огромный успех. Увидишь, скоро все пройдет. Успех в самом деле был. Способность речи понемногу вернулась. Он снова стал работать. Как прежде председательствовал на правительственных заседаниях, но не так, как прежде. Народные комиссары смотрели на него испуганно. Несмотря на все запрещения и протесты врачей, он решил выступить на четвертом конгрессе комментарно. Бесчисленная толпа в зале встретила его долгой бурной бывало и среди многих оваций революции, вдобавок совершенно искренней что случалось редко. Наконец оркестр заиграл интернационал. Все запели. Он делал вид, что поет. Выходило непохоже. Музыка кончилась, загремела новая овация. Медленно, с усилием, толчками он стал поднимать дрожавшую левую руку. В зале мгновенно установилась мертвая тишина. Он заговорил. Сначала тихо, с большими перерывами, произносил отдельные слова, потом стал произносить их громче, быстрее. Вдруг его голос превратился в еле слышный шепот и оборвался. Клара Цеткин, которую он еще не очень давно назвал в письме «мерзавкой», бросилась на эстраду и поцеловала ему руку. Он посмотрел на нее безжизненным взглядом, махнул левой рукой, и, сильно шатаясь, направился к лесенке. Через месяц произошел второй удар. И врачам, и сотрудникам, и ему самому стало ясно, что дело идет к концу. Отнялась вся правая часть тела. Пришлось допустить сиделок. Прежде он решительно от них отказывался и старался все делать левой рукой. Но сознание у него осталось, и это было самое ужасное. Он вызвал секретарей и составил свое знаменитое завещание. Иные исторические деятели ничего не имели против того, чтобы их преемниками становились люди незначительные. Для дела, если дело было, это было, конечно, нехорошо, но для их собственной славы в потомстве очень выгодно как фон. У него этого чувства не было. Он старательно обдумывал достоинства и недостатки других вождей. Были более или менее подходящие люди, но не видел ни одного, кто мог бы его заменить. Наиболее выдающимся были Троцкий и Сталин. Он отметил в завещании их достоинства и недостатки. Удивительно, что главный недостаток Сталина он видел в грубости. Смутно догадывался, что именно к этому человеку перейдет вся власть. Эта мысль была чрезвычайно ему неприятна и даже страшна. Знал, однако, что и Троцкого все терпеть не могут. Нет людей, никого нет, некому оставить дело. Вскоре после этого на заседании Политбюро, где были Троцкий, Каменев и Зиновьев, Сталин сообщил, что Ленин желает покончить с собой, требует присылки ему яда. «Я помню, — рассказывает Троцкий, — каким странным, загадочным, несовместимым с обстоятельствами мне показалось выражение лица Сталина. Просьба, которую он нам передавал, была трагична, между тем по его лицу, как по маске бродила нездоровая улыбка» у Троцкого возникло подозрение, что никакой просьбы от Ленина не было, и что Сталин просто хочет его отравить. Было ли это верно? Сталин мог догадаться, что бюро, во всяком случае, не положится на него одного, пошлет к Ленину других, поедет к нему в полном составе. С другой стороны позднее ленин уже впав в полуживотное состояние видя это при проблесках сознания действительно просил товарищей гораздо более ему близких доставить ему яд вероятно тоже из за смутных подозрений зиновьев поддержал решительное возражение троцкого дело формально и не обсуждалось поведение сталина Весь его вид были непонятны и зловещи. Он не настаивал. Что-то еще произошло. Телефонный разговор Крупской со Сталином. По поручению мужа она обратилась к генеральному секретарю с каким-то запросом. От того ли, что он считал Ленина уже полумертвым, или просто потому, что был на этот раз не в силах скрыть свою к нему ненависть, Сталин ответил грубо и оскорбительно. Крупская заплакала и сообщила о разговоре мужу. Ленин пришел в ярость и продиктовал, наконец, записку. Через четыре дня его разбил третий удар. Теперь все было кончено. Больше он ни в чем не участвовал. Потерял способность речи. «Не мог выразить самой простой, примитивной мысли», — говорит профессор Авербах. И очень сердился, что его не понимают. Знаменитые врачи и русские, и выписанные из Германии, больше ничего не могли и посоветовать. Он почти не спал. В Москве ходила глухая молва, будто по ночам Ленин воет, как собака. Случайные прохожие в ужасе прислушиваются издали. Вместе с тем сознание и после трех ударов иногда ненадолго восстанавливалось. Жена и сестра находились с ним в горках безотлучно. Приезжали сановники, Пятаков играл на рояле, и, по его словам, лицо Ленина преображалось и выражало детскую радость. И вдруг он, к общему изумлению, стал как будто поправляться. Сознание вернулось. Чем было занято, можно лишь догадываться. Едва ли много думал о далеком прошлом. Его детство было очень счастливым. Не мог пожаловаться и на отрочество, оно было самое обыкновенное, буржуазное. В гимназии был первым учеником, любил деревню, ее развлечения, ее радости. Но зачем думать о том, что было когда-то? Не вспоминал и о товарищах юности. Тоже было да сплыло. Едва ли много думал об отдаленном будущем. Знал, что далеко заглядывать в будущее никто не может. Мог разве один Маркс? Вероятно, больше всего он думал о себе. О человеке Ленине, дни которого сочтены. Думал, что оставляет жену одну. Вспоминал Инессу Арманд. Не все было глупо в том, что она порою робко говорила о моральном начале. Он видел, что принес в мир больше страданий, чем кто бы то ни было другой в истории. Это особенно мучить его и теперь не могло. Были готовые и совершенно бесспорные ответы. Да, и прежде он не пользовался изречениями о любви к ближнему и любви к дальнему. Не любил ни ближних, ни дальних. Не могли особенно удручать его и принятые, беспрестанно повторяющиеся в публицистике, слова о готтен тотской морали. Для Ленина уже больше двадцати лет хорошо и нравственно было то, что шло на пользу его делу, партии, пролетариату, а плохо и безнравственно то, что было им во вред. Следовательно, переоценки, кроме чисто словесной, не было. То, что прежде всеми и им самим называлось деспотизмом, злом, безобразием, теперь оказывалось прямо противоположным. Это было в порядке вещей и вытекало из истинного смысла его учения. Говорить прежде надо было иначе, только и всего. И на него нисколько не действовали обвинения в том, что он прежде говорил другое. Да, разумеется, прежде восхвалял свободу, проклинал гнет, клялся вести борьбу против смертной казни, распинался за идею учредительного собрания, но только дураки могли не понимать, что теперь все было совершенно иным. К власти пришли он и его партия. В самый день третьего удара он заканчивал диктовку статьи которую неуклюже назвал «лучше-меньше да лучше». Не от нее ли и случился удар? Это последняя написанная им статья. В ней сказано «Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительному быстрому движению вперед, ко всякому хвостовству и так далее». Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятность. Вреднее всего здесь было бы спешить. Вреднее всего было полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем или на то, что у нас хоть Есть сколько-нибудь значительное количество элементов для построения действительно нового аппарата, действительно заслуживающего названия социалистического, советского и тому подобное. Ему и раньше случалось призывать партию к самокритике, к борьбе с собственным хвастовством, к проверке собственных действий, к сомнению в элементах. Под ними верно разумел людей. В той речи, которую он произнес на Четвертом конгрессе Коммунистического интернационала, тоже были слова Надо учиться и учиться. Все же так он отроду не говорил и не писал. Все это, каждое слово могли сказать и говорили меньшевики, социалисты-революционеры, либералы именно лучше-меньше, да лучше и как он, самоувереннейший из людей, мог высказать сомнение в том, что мы хоть что-нибудь знаем. Значит, и он не знал, и Карл Маркс не знал. Было ли это его настоящим завещанием, а не бумажка с оценкой качеств его помощников? Не было ли и других сомнений? 10 октября он вдруг... Ни с кем, ни с чем, не считаясь, велел подать автомобиль, сел тяжело опираясь левой рукой на палку и к общему ужасу велел вести себя в Москву, в Кремль. Там его встретили, как встретили бы привидение. Он вошел в свой кабинет, опустился в кресло, посидел и вышел. Накануне рокового дня Владимир Ильи чувствовал себя вялым писал Семашка. Он проснулся в нерасположении, жаловался на головную боль, плохо ел. Проснулся на следующее утро он также вялым, отказывался от пищи и лишь по настойчивой просьбе окружающих он съел немного утром за чаем и немного за обедом. После обеда он лег отдохнуть. Вдруг домашние заметили, что он как-то тяжело и неправильно дышит. В шесть часов вечера он потерял сознание. Температура быстро повысилась. Через пятьдесят минут он умер от кровоизлияния в мозг, вызвавшего паралич дыхания. Верно, половина человечества оплакала его смерть. Надо было бы оплакать рождение.